Наполнен тишиной. Говорят, что Вселенная состоит из тишины, о которой я ничего не знаю, но которой наполнены переживания мудрецов. Из чего еще состоит Вселенная? Несомненно, Вселенная состоит из тишины. Но это не мертвая тишина. Это не та тишина, которая бывает на кладбище. Это тишина, которая бывает в храме. Она живая. Это песня без слов. Она проявляет себя. Существует тысячи вариантов проявления тишины. И они показывают, из чего состоит Вселенная. Посмотрите на розы. Посмотрите на цветы лотоса. Посмотрите на парящих птиц. Посмотрите на звезды, на деревья, на горы. Все это – проявление тишины. Бытие – это танец тишины. Он принимает различные формы, он перетекает из одной формы в другую, но тишина составляет его основу. Слова, которые вы слышите, ничего не значат. Нужно смотреть на проявление тишины, а не живые. Ты задал прекрасный вопрос – Говорят, что Вселенная состоит из тишины, о которой я ничего не знаю. Как можно знать что-то о тишине? Вы можете быть тишиной, но вы никогда не сможете ее познать. Чтобы познать, нужна дистанция, отдаление от объекта познания. Вы должны стать познающим, а тишина должна стать познаваемым. Вы тоже сделаны из тишины. Вы просто не смотрели достаточно глубоко в свою сущность. Вопрос не в том, чтобы знать, а в том, чтобы быть. И ты продолжаешь. Из тишины, о которой я ничего не знаю, но которой наполнены переживания мудрецов. Ты тоже полон ею. Просто ты увлечен всевозможными глупостями, и поэтому не осознаешь того, что тишина переполняет тебя». Мудрецы отбрасывают все несущественное, тогда остается только тишина, и она переполняет их. Весь мир наполнен тишиной. Сейчас даже ученые становятся мистиками. Они утверждают, что звезды исчезают в черных дырах, подобно тому, как умирают люди». Точно так же мы ничего не знаем о мрачном тоннеле смерти, в котором исчезают люди. Но ученые наблюдают не только исчезновение старых звезд, но и постоянное рождение новых. А звезды маленькие. В научных кругах возникла идея о том, что любой объект появляется из пустоты и в конце концов исчезает в пустоте. Возможно, он затем появится опять. Это кажется нелогичным. Как из ничего может возникнуть целая Вселенная во всем многообразии ее проявлений? Но это не вопрос логики. Что здесь можно поделать? Так устроена эта жизнь. Чтобы все казалось логичным, мы придумываем идиотские объяснения. Мы не можем себе представить, чтобы этот мир — Эта вселенная могла возникнуть из небытия. Мы придумали несуществующего Бога, чтобы успокоить свои сердца и свою логику. Бог создал мир. Такое объяснение дает небольшое удовлетворение лишь для посредственных умов. Для тех, кто понимает чуть больше, вопрос остается неизменным. Откуда возник Бог? В конце концов, Вам придется признать тот факт, что Бог возник из небытия. Зачем перекладывать ответственность на несчастного Бога? Он все время подвергается нападкам. В течение столетий на него сыпались удары со всех сторон. Здесь нет ничего сложного для понимания. Все возникло из небытия. Например, я разговариваю с вами. И полностью осознаю, откуда исходят мои слова. Они исходят из моего небытия. Я не знаю никакого другого места, откуда они еще могли бы исходить. Небытие – это не пустота. Небытие – это все сущее. И когда вы признаете тот факт, что небытие – это все сущее, когда вы переживете это, только тогда вы сможете обрести единство с Вселенной. В жизни и в смерти нет страха. Вы приходили сюда много раз, а после этого отдыхали. Отдых необходим, потому что появляется усталость. Каждый день вы работаете, а ночью отдыхаете, надеясь на то, что утром проснетесь опять. Я знаю одного человека, который ночью не спит и дома никому не дает спать. Он стучит в дверь и спрашивает у домашних. «Вы спите?» Если они ему отвечают, значит, он нарушил их сон. Если они не отвечают, то он обязательно будет их. «Что случилось? Вы спите?» Я был в гостях у этого человека, и вся семья жаловалась. «Он сводит нас с ума». Он сам не спит и другим не дает спать спокойно. «И как же он объясняет это?» – спросил я. Он был профессором логики, и с ним невозможно спорить. Он заявляет. «Где гарантия того, что если я засну, то после этого проснусь?» «Я не собираюсь засыпать?» И он цитирует древние упанишады, в которых говорится, что смерть подобна сну. Я поговорил с этим человеком. Я сказал ему, смерть действительно подобна сну. Сон – это период отдыха. После завершения дня вам необходим небольшой отдых. А после завершения всей вашей жизни требуется более длительный период сна. Вы существуете во Вселенной. Где вам еще быть? Вселенная одна. Поэтому отдохнув, вы можете проснуться опять – с новыми, свежими силами. Не беспокойтесь о смерти. Смерть – это хороший отдых в недрах Вселенной, в ее небытии. Только медитирующий человек может это понять. По мере того, как медитация становится глубже, он начинает открывать внутри себя мир ничто. Но этому ничто нужно радоваться. Оно такое спокойное, такое умиротворенное – Такое освежающее, такое живое, такое переполняющее. Вам необходимо войти в свое небытие. Это единственный настоящий храм. Гаутама Будда проявил великое сострадание к своим ученикам, сказав им, «Если вы встретите меня на своем пути, когда будете погружаться все глубже внутрь себя, то немедленно убейте меня». Я не должен становиться препятствием. Ваше небытие должно быть исключительно вашим. Его нельзя ни с кем разделить. Его нельзя разбить на части. Вы должны двигаться в абсолютном одиночестве. Лишь от самой мысли о том, что вы абсолютно пусты, вы ощутите, как вас освежает цветочный водопад. Просто быть в одиночестве – абсолютном одиночестве. Это такой бодрящий бриз, такое благоухание. И это переживание в миллион раз сильнее, чем вы можете себе представить в своем уме. Все, что необходимо этому миру, так это переживание небытия. не переживание Бога, не переживание Иисуса Христа, ни переживание Гаутамы Будды. Миру необходимо только одно переживание. Переживание чистоты, которая не испорчена, не загрязнена чьим-то присутствием. Это чистое присутствие вашей собственной сущности. Я считаю, это и есть освобождение. Я считаю, это и есть наивысшее цветение вашего существа. Это будет видно по вашим глазам. Это будет видно по вашим рукам. Ваш танец станет частью переполняющих вас переживаний. Ваша сущность изменится. Вы обретете трансформацию. Человечеству необходимы миллионы людей, которые обрели трансформацию, которые смогут наполнить весь мир радостью, наполнить его цветами осознанности, наполнить светом осознания — Наполнить музыкой души. Потому что только так можно помешать идиотам-политикам уничтожить этот мир. Возможно, вы не замечали. Разрушение дает определенную власть. Точно так же, как созидание дает огромное благосостояние, достоинство. Все те, кто не могут действовать созидательно, начинают действовать разрушительно делая это во имя политики, во имя религии, во имя образования. Я хочу, чтобы мои саньясины выступили против всего ужасного человеческого прошлого. Только тогда мы сможем увидеть новый восход, новый мир, наполненный любовью. А в противном случае наступит момент, когда величайшие преступники соберутся вместе, чтобы уничтожить этот мир. Они могут уничтожить его во имя демократии, равенства, коммунизма, социализма, но все это — лишь слова. Скрывающаяся за словами реальность состоит в том, что эти люди не способны созидать и мстят тем, кто на это способен. Они не могут стать Моцартом, они не могут стать Вагнером, они не могут стать Микеланджело. Но зато они могут стать Адольфом Гитлером. Они могут действовать только разрушительно, потому что не способны преобразовать свою энергию в творчество. Только человек, достигший внутренней тишины, становится творцом. Этому миру необходимо все больше и больше творческих людей. Их созидательность, их тишина, их любовь, их гармония – это единственный путь спасения нашей прекрасной планеты. Да, эта вселенная состоит лишь из тишины и смеха. Однажды Иисус проснулся в плохом настроении. Он был подавлен и бродил по небесам в поисках кого-то, кто смог бы развеселить его. Так он дошел до райских ворот, где святой Петр беседовал с вновь прибывшими. У ворота Иисус увидел старика с длинной седой бородой, лицо которого показалось ему знакомым. Он подошел к нему и спросил. «Прошу прощения, но ваше лицо кажется мне знакомым. Я уверен, что мы встречались. Чем вы занимались на земле?» «Собственно говоря», — сказал старик, улыбнувшись, — «я всего лишь плотник. И я жил полной и счастливой жизнью до тех пор, пока мой сын не ушел из дома и не стал известен на весь мир. С тех пор я больше его не видел». Иисус посмотрел на него с изумлением и в восхищении промолвил. Отец? Пиноккио? Маленький Эрни впервые попал на пляж нудистов вместе со своими родителями. Сначала он несколько минут смотрел по сторонам, а потом поинтересовался у отца, почему у некоторых мужчин большие штучки, а у некоторых маленькие. Не желая вдаваться в подробности, отец ответил. «Большие штучки у умных мужчин, а маленькие у глупых». Удовлетворившись таким объяснением, Эрни отправился гулять по пляжу. Через какое-то время он опять вернулся к отцу. «Сынок, ты видел маму?» – спросил тот его. «Ага», – ответил Эрни. «Я видел, как она в кустах разговаривала с каким-то глупым дядей, который через минуту стал умным».